Соглашаясь на раздел, Россия получала тройной выигрыш. Во-первых, безопасную границу с Польшей. Во-вторых, как сказал на Совете Панин, успокоение польского замешательства. И, соответственно, возможность вывести, наконец, из этой страны свои войска. И, в-третьих, нейтрализацию Австрии в вопросе о русско-турецкой войне. Но для того, чтобы решить эту третью задачу, необходимо было провести очень тонкую дипломатическую работу. Фридрих II предлагал попросту ухватить то, что плохо лежит. Панину же надо было сделать так, чтобы действия России, Пруссии и Австрии оказались взаимосвязаны. Причем согласие Петербурга на раздел было бы обусловлено изменением австрийской политики в турецком вопросе. Главное препятствие заключалось в позиции Вены. Австрийцы только что подписали договор с Турцией. За счет Польши они тоже успели поживиться и могли повторить удачный опыт, тогда как переговоры о каком-то тройственном соглашении о разделе были делом долгим, а успехах сомнительным. С точки зрения Кауница, синица в руках представлялась приобретением более предпочтительным, чем журавль в небе. Вену надо было заставить отказаться от этого заблуждения. Но австрийский министр был политиком ловким, и чтобы провести его, Никите Ивановичу необходимо было проявить большую изобретательность. Первые попытки договориться с Австрией результаты не дали. Осторожные намеки Панина австрийский министр предпочитал не понимать и упорно настаивал на том, что русские условия мира с Турцией нереальны. Тогда Панин ускорил переговоры с Пруссией. Фридриху II — Очень хотелось прибрать к рукам польские земли, причем аппетиты его были так велики, что их приходилось умерять. Много споров, в частности, вызвал вопрос Агданьски, который Панин категорически отказывался отдать королю. Впрочем, Панин хорошо знал характер Фридриха и умел пользоваться его слабостями. Никита Иванович что активно обсуждал с Сольмсом детали будущего соглашения, то вдруг выказывал полное равнодушие к этому вопросу. Король нервничал, пугался, что в Петербурге передумают, и шел на уступки. Когда, наконец, детали конвенции были согласованы, Панин отправил в Вену письмо, в котором открыто сообщал о планах России и Пруссии, и предлагал австрийскому двору присоединиться к этому предприятию. Одновременно в Вену было послано еще одно письмо от имени Екатерины, В нем ясно давалось понять, что от своих требований в отношении Турции Россия не откажется. Получив такие послания, Каунец растерялся. С одной стороны, он обязался помогать Турции против России, причем Австрия уже успела получить первую порцию турецких субсидий. С другой стороны, русское предложение было уж очень заманчивым. К тому же существовала опасность, что в случае отказа Венского двора Пруссия и Россия осуществят раздел попросту без его участия. Кауниц мучился недолго. Он был весьма гибким дипломатом, и повернуть внешнюю политику Австрии с одного направления на противоположное ему ничего не стоило. За считанные дни он убедил Марию Терезию не ратифицировать договор с Турцией и согласиться на участие в совместном разделе. Вернуть порте полученные от нее деньги и, естественно, забыли. Письмо Панина было отправлено в Вену 5 декабря 1771 года. Уже 17 января Кауниц пригласил к себе русского посла галицына И, беседуя с ним, подчеркнуто-любезно сообщил, что он не только согласен участвовать в польских делах, но и полагает возможным отобрать еще земли у кого другого, имеющего в ней излишек. На вопрос удивленного Голицына, имеется ли в виду Турция, князь ответил утвердительно. Заручившись принципиальным согласием Кауница, Панин применил еще одну маленькую хитрость. Конвенция по польскому вопросу между Россией и Пруссией была подписана 6 февраля 1772 года и ратифицирована 4 марта. Панин предложил проставить другие даты – подписание 4 января и ратификация 4 февраля. Благодаря этому в начавшихся переговорах с австрийцами на конвенцию можно было сослаться, как на свершившийся факт, и, соответственно, лишить их возможности предлагать изменения в ее содержании. Хитрость эта оказалась очень к месту, потому что, как только началось обсуждение деталей соглашения, Фридрих II и Кауниц немедленно сцепились из-за размеров захватываемых территорий и Панину приходилось постоянно призывать своих партнеров к сдержанности. Пока соседи Польши решали судьбу этого государства, в русско-турецких отношениях происходили важные сдвиги. В марте 1772 года перед новой военной кампанией великий визирь предложил начать мирные переговоры. В мае было заключено перемирие. Так что военные действия в 1772 году фактически не велись. Переговоры было решено вести в местечке Фокшаны, близ Бухареста. В сложившихся условиях предложение визиря открывало реальный шанс для заключения мира. С прекращением войны следовало торопиться еще и потому, что внутриполитическое положение страны вызывало все большую тревогу. Война стоила России уже примерно 30 миллионов рублей. Государственная казна с такими расходами справлялась с большим трудом. Постоянные рекрутские наборы вызывали сильное недовольство населения. В начале 1772 года в Петербург стали поступать сообщения о бунтах среди яицких казаков. Затем волнения начались на Дону, на Волге. С миром следовало торопиться. Но вновь возникли неожиданные препятствия. На этот раз в самом Петербурге. Еще в 1770 году Григорий Орлов предложил радикальное средство решения турецкого вопроса. Поход на Константинополь. Румянцев, когда узнал об этой идее, отнесся к ней без энтузиазма. По его мнению, имеющихся у России сил для такой операции явно не хватало. Вся эта затея определенно пахла авантюрой. Тем не менее, проект столь блистательного предприятия не давал императрице покоя. Она даже поделилась своими планами с Вольтером. Если бы братьям Орловым, а именно они должны были возглавить поход, удалось изгнать неверных из Царьграда, Екатерине были бы гарантированы слава и восхищение всей Европы. Привело это к тому, что внешняя политика петербургского двора как бы раздвоилась. Панин и Румянцев готовились в Факшанах к серьезным переговорам, чтобы заключить мир с Турцией. Екатерина и ее единомышленники рассматривали переговоры всего лишь как повод для отсрочки военных действий, необходимой для подготовки похода на Константинополь. Незадолго до начала Факшанского конгресса турки освободили Обрезково. Возвращение русского посла в Петербурге считали обязательным условием любых переговоров о мире. Обрезков, прослуживший в Константинополе почти тридцать лет, прекрасно знал эту страну, нравы ее правителей и свободно владел турецким языком. Лучше него с переговорами в Факшанах не справился бы никто. Однако Екатерина, видимо, опасаясь, как бы деятельности Обрезкова не оказалась слишком успешной, Назначила его лишь вторым уполномоченным на Конгресс, а в качестве первого, к величайшей досаде Панина, определила Григория Орлова. По мнению императрицы, ее избранник был вполне подготовлен к столь ответственной миссии Мои ангелы мира, думаю, находятся теперь лицом к лицу с этими дрянными турецкими бородачами, — писала она в одном из писем. Граф Орлов, который без преувеличения самый красивый человек своего времени, должен казаться действительно ангелом перед этим мужичьем. У него свето блестящее и отборные. и мой посол не презирает великолепия и блеска. Я готова, однако, биться об заклад, что он наружностью своей уничтожает всех окружающих. Увы, красивому Орлову уничтожить никого не удалось». Более того, его назначение фактически предопределило неудачу переговоров. Граф Григорий начал с того, что нарушил полученные в Петербурге инструкции и не предъявил туркам первоначальных жестких требований. В результате константинопольские дипломаты осмелели и стали менее уступчивы. Потом Орлов опять же в нарушении инструкций взялся за обсуждение самого сложного вопроса о независимости Крыма. После долгих препирательств турецкий уполномоченный Осман Эфенди пошел на очень важную уступку. Он предложил такое решение. «Султан, соглашаясь на свободу татарскую, сохраняет право опробовать, или лучше сказать, признать избрание каждого нового хана, без власти препятствовать его избранию и не свергать его, когда он единожды избран. Это был компромисс» на которые можно было соглашаться. А Бресков предложил немедленно сообщить о заявлении османа в Петербург, однако его напарник отказался это сделать. Переговоры зашли в тупик. При умелом подходе дело, может быть, еще удалось бы поправить, но Орлову стало уже не до дипломатии. Из донесения графа Сольмса королю Фридриху II. Поручик конно-гвардии Васильчиков,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 Ввиду всех этих обстоятельств, взятых вместе, императрица сочла его за человека, недостойного ее милости. Когда слухи о столь важном событии дошли до Факшан, самый красивый человек своего времени бросил все и ускакал в Петербург, еще надеясь вернуть утраченное. После этого отправились домой турецкие послы. Конгресс окончился провалом. К этому времени произошло два важных внешнеполитических события. 25 июля между Россией, Австрией и Пруссией была подписана конвенция о разделе Речи Посполитой. По оценке историка Чичулина, Австрия получила самую населенную часть, пруссии самую доходную для нее. Приобретения России были самыми обширными — около 93 тысяч квадратных километров по сравнению с 83 тысячами квадратных километров, отошедшими к Австрии, и 36 тысячами квадратных километров к Пруссии. Правда, к России отошли земли Великого княжества Литовского, Восточная Белоруссия и часть Ливонии, в то время как другие участники раздела захватывали земли, собственно, Польши. Польский король Станислав Август заявил протест по поводу раздела и обратился за помощью к Франции и Англии, но безуспешно. В Париже на заседании Королевского совета решили, что, во-первых, история Польши неизбежно должна была привести к подобному итогу, и, во-вторых, что участники раздела наверняка скоро поссорятся и начнут между собою войну. В Лондоне на письмо польского короля просто не ответили. Второе событие было довольно неприятным. Русская дипломатия, занятая польскими и турецкими делами, ослабила внимание к Швеции. Да и денег на поддержку прорусской партии в Стокгольме не хватало. Этим воспользовались французы. При их поддержке молодой шведский король Густав III осуществил в августе 1772 года военный переворот. По его указанию, Ригс принял новую конституцию, существенно усиливавшую власть короля. В Петербурге опасались, как бы Франция не подтолкнула Густава III еще на один подвиг — войну против России. Но король сам боялся русского нападения и поэтому вел себя смирно. В Петербурге в этом убедились но не в Константинополе. После прекращения Факшанского конгресса стороны договорились возобновить переговоры, на этот раз в Бухаресте. Со стороны России уполномоченным на новом конгрессе был только Обрезков. Его прежнего напарника Орлова императрица временно отлучила и от ложа, и от политики. Это обстоятельство, естественно, задачу Обрезкова облегчало, Однако события на севере круто изменили позицию турецкой дипломатии. В Константинополе ждали, что Швеция со дня на день объявит войну России, и с поисками компромиссов не торопились. В ходе долгих и тяжелых переговоров Обрезкову удалось выработать и частично согласовать проект мирного договора. Но в наиболее важных вопросах турки теперь не уступали, Более того, отказывались даже от тех уступок, которые были сделаны в Факшанах. Порта рассчитывала на то, что русским придется быть сговорчивее. До нее доходились слухи об усиливающихся волнениях на Яйке и на Дону.